Глава 26. О вере и благочестии великого Феодосия. Поэтому и Феодосий не только при жизни Грациана сохранял ему верность, которую должен был хранить, но и после смерти его, когда маленький брат его Валентиниан был изгнан его убийцей Максимом, дал как христианин приют сироте в областях своей империи, Заботился о нем с отеческой любовью, хотя мог от него, лишенного всякой поддержки, освободиться безо всякого затруднения, если бы руководствовался более страстью к расширению своей царской власти, чем любовью оказывать благодеяние. Руководствуясь этой любовью, он сохранил принятому сироте императорское достоинство и утешил его своим человеколюбием и хорошим отношением. Затем, когда упомянутый успех сделал Максима опасным, Феодусий в тяжких своих заботах не прибегнул к святотатственным и недозволительным гаданиям, а послал к Аану, обитавшему в пустыне египетской, о котором из народной молвы узнал, как о рабе Божием, одаренным духом пророчества, и получил от него, не подлежавшее никакому сомнению, извещение о победе. Едва уничтожив тирана Максима, он с милостивейшим уважением восстановил отрока Валентиниана в тех областях его империи, из которых он был изгнан. А когда очень скоро этот отрок от коварства или другой, быть может, случайной причины, погиб, и на место его императором был незаконно избран другой тиран Евгений, Феодосий, снова получив пророческий ответ – и, укрепившись верой, уничтожила этого тирана, сражаясь против его сильнейшего войска больше молитвой, чем мечом. Бывшие в сражении воины рассказывали нам, что поднявшийся со стороны Феодосия на противников его сильный ветер вырывал у них из рук бросаемые копья и стрелы, и не только нес с необыкновенной силой все, что на них было пущено, но и их собственные стрелы обращал на их же тела. Потому поэт Клавдиан, хотя и не был христианином, сказал в своем панегирике «О Богу любезный, тебе из вертепов иол шлет буря оружие, эфир выступает в союзе, и заговорщики ветры сигнал посылают к сражению». Став же победителем, он, как думал и говорил ранее, не зверкой дал Юпитера, которые, уж не знаю какими обрядами, были якобы заговорены на его гибель и поставлены в Альпах, а молнии их, сделанные из золота, благодушно и благосклонно подарил гонцам, когда они, шутя, что допускала тогдашняя радость, рассказывали, будто молнии эти хотели поразить их. Детей врагов своих, истребленных не по его велению, но яростью войны, когда эти дети, еще не будучи христианами, искали убежище в церкви, он пожелал по этому поводу видеть христианами и христианской любовью полюбил, не лишил их имущества, а окружил еще большим почетом. Ни против кого после победы не позволил он действовать личной вражде. Он не хотел завершать гражданские войны, так как завершали их Цинна, Мари, Сула и другие им подобные, но более скорбел о том, что они возникали, чем желал кому-нибудь вредить, когда они завершались. В промежутках между всем этим он с самого начала своего правления не переставал самыми справедливыми и милосердными законами, помогать церкви в ее борьбе против нечестивых. Еретик Валент, покровительствуя арианам, жестоко угнетал ее, а он желал лучше быть членом церкви, чем царствовать на земле. Повсюду повелел он низвергнуть языческих идолов, хорошо понимая, что земные дары находятся во власти не демонов, а истинного Бога. А что может быть изумительнее – Его религиозного уничижения, когда обещав было вследствие ходатайства епископов прощение фессолоникийцам за техчайшее злодеяние, он, вследствие возмущения некоторых, причастных к тому злодеянию, не удержался и отомстил. И потом, принужденный церковными правилами, приносил публичное покаяние. Так что народ, прося за него, гораздо более плакал, видя императорское величие униженным, чем боялся его, когда оно было грешным образом разгневано. Эти подобные им добрые дела, которые упоминать было бы долго, взял он с собою из настоящего временного дыма всякого рода высоты и величия человеческого наградой этих дел служит вечное счастье, которое подает Бог одним только действительно благочестивым. Все же остальные дары настоящей жизни, достоинство ли то или средство, равно как и сам мир, свет, воздух, земля, вода, плоды, душа самого человека, тело, чувства, ум, жизнь, раздаются безразличия и добрым и злым число этих даров принадлежит и всякого рода величия власти, которая дается для временного управления. Теперь я нахожу нужным ответить тем, которые, увидев на основании яснейших доказательств, что в деле достижения временных благ, которым одним стремятся глупые, не приносит никакой пользы многочисленность ложных богов. Силятся доказать, будто богов следует почитать не ради пользы настоящей жизни, но ради той, которая будет после смерти. Ибо тем, которые чтут суетное из любви к этому миру и по детскому неразумию, жалуются на недозволение им этого. Я, полагаю, ответил достаточно в написанных пяти книгах. Когда я издал три первые из них, и они разошлись по множеству рук, я слышал, будто некоторые готовили против них какое-то письменное возражение. Потом мне передали, будто возражение это уже написано, но ожидается время, когда можно было бы выпустить его в свет без опасений. Советую им не желать того, что не принесет им пользы. Возражать покажется делом легким всякому, кто не пожелает молчать, ибо что болтливее пустоты. Болтовня, возможно, для нее не потому, чтобы она была истиной. Если пожелает, она может кричать даже громче, чем истина. Пусть рассмотрят внимательно все, и если при беспристрастном обсуждении они вдруг найдут что-либо такое, что они могли бы не опровергнуть, а скорее подвергнуть осмеянию по бесстыдной болтливости и по сатирическому или шутовскому легкомыслию, Пусть умерят свое пустословие, пусть лучше поправят их мудрые, чем похвалят глупые. Если и времени удобного ждут они не для свободы говорить правду, а для необузданного злословия, то как бы ни случилось с ними того, о чем говорит Туллий, упоминая об одном человеке, называвшем себя счастливым, потому что имел возможность грешить. Несчастный ему можно было грешить. Поэтому, если есть кто-нибудь такой, который считает себя счастливым, потому что имеет возможность злословить, то он будет гораздо счастливее, если такой возможности для него не будет вовсе. Оставив пустое хвостовство, он может и в наше время выдвигать как бы из желания получить разъяснение намеченного им вопроса, разного рода возражения. И от тех, кому в дружеском собеседовании честно, серьезно и свободно обратиться за разъяснением, услышать то, что надлежит услышать.